Я сходил за гусиным салом и опять лёг. Меня опять позвали. «Мортимер, мне очень неприятно беспокоить тебя, но в комнате так холодно, что я просто боюсь натирать ребёнка салом. Не затопишь ли ты камин? Там всё готово, только поднести спичку». Я вылез из постели, затопил камин и уселся перед ним в полном унынии. «Не сиди так, Мортимер. Ты простудишься насмерть. Ложись в постель». Я хотел было лечь, но тут она сказала, — Погоди минутку, сначала дай ребенку еще лекарства. Я дал. От лекарства девочка разгулялась, и жена, воспользовавшись этим, раздела ее и натерла с ног до головы гусиным салом. Я опять уснул, но мне пришлось встать еще раз. — Мортимер! «В комнате сквозняк, очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кроватку к камину». Я придвинул. Опять задел за коврик и швырнул его в огонь. Миссис МакВиллемс вскочила с кровати, спасла коврик от гибели, и мы с ней обменялись несколькими замечаниями. Я опять уснул ненадолго, потом встал по ее просьбе приготовил припарку из льняного семени». Мы положили ее ребенку на грудь и стали ждать, чтобы она оказала целительные действия. «Дрова в камине не могут гореть вечно. Каждые двадцать минут. Мне приходилось вставать, поправлять огонь в камине и подкладывать дров, и это дало миссис МакВиллемс возможность сократить перерыв между приемами лекарства на десять минут, что ей доставило большое облегчение». Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал горчичники и разные другие снадобья, вроде шпанских мушек. К утру вышли все дрова, и жена послала меня в подвал за новой порцией. Я сказал, дорогая моя, это нелегкое дело, а девочке должно быть и без того тепло, она накрыта двумя одеялами, может быть, лучше положить сверху еще один слой припарок? Она не дала мне договорить. Некоторое время я таскал снизу дрова, потом лег и захрапел, как только может храпеть человек, измаявшись душой и телом. Уже рассвело, как вдруг я почувствовал, что меня кто-то схватил за плечо, и это привело меня в сознание. Жена смотрела на меня остановившимся взглядом, тяжело дыша. Когда к ней вернулся дар речи, она сказала «Все кончено, Мортимер, все кончено, ребенок вспотел, что теперь делать?» — Боже мой, как ты меня испугал! Я не знаю, что теперь делать. Может, раздеть ее и вынести на сквозняк? — Ты идиот! Нельзя терять ни минуты. Поезжай немедленно к доктору. Поезжай сам. Скажи ему, что он должен приехать, живой или мертвый. Я вытащил несчастного больного из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена приняла это как личное оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким-то незначительным посторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Доктор сказал, что сейчас заставит девочку кашлянуть посильнее и удалит причину раздражения. Он дал ей чего-то, она закатилась кашлем и, наконец, выплюнула маленькую щепочку. «Никакого крупа у ребенка нет», — сказал он. «Девочка жевала сосновую щепку или что-то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего не вредно». «Да», — сказал я, — «конечно, не вредно. Я этому вполне верю. Сосновая смола, содержащаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. Моя жена может вам это подтвердить». Но она ничего не сказала. Она презрительно отвернулась, и вышла из комнаты. И это единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши текут мирно и невозмутимо». Таким испытанием, как мистер МакВиллимс, подвергались лишь очень немногие женатые люди, и поэтому автор полагает, что новизна предмета представит некоторый интерес – Для читателя.